Глава 7. Уже стоя на улице с полной коробочкой клеров, я собиралась с духом, делая дыхательную гимнастику. Мне нужен был настрой на то, что собираюсь сделать. Спасибо большое! Искренне улыбнулась Грегори и, собрав всю смелость в кулак, шагнув к нему, обняла и прижала к себе свободной рукой. Скелет дернулся от неожиданности, словно испугавшись, а потом... На мои плечи легли его костлявые руки. Меня обдало за могильным холодом и ароматом земляничного мыла. Опять принимал ванну с утра. Это ты так мое имя произносишь? Закивал он. Попробуй по слогам. Ва-ре-ли. Потом еще потренируемся. «Пора домой, мне скоро выезжать». Я сунула в рот один из эклеров, горестно вздохнув. Возможно, это сладость последняя в моей жизни. К половине седьмого я была одета в черный комбинезон, плащ с капюшоном и стояла у ворот. Одеться хотела попроще, но Донни сказал, что на такие встречи нужно приходить в рабочем, а я не понимала, как в таком обмундировании можно пережить жару. Денек сегодня выдался не из холодных и к вечеру на прожаренные солнцем улицы опустилась духота. Впрочем, парни говорят, что еще несколько дней, и осень наступит окончательно. Вот тогда мы солнца вообще не увидим. Повозка подкатила к дому через минуту. Полчаса я добиралась до главной городской площади, где за воротами высокого каменного забора виднелся замок. Призамковая территория занимала огромную площадь, так что когда экипаж пустили внутрь, У парадной лестницы мы оказались не сразу. Возничий, не попрощавшись, сразу же укатил, напоследок окинув меня неприязненным взглядом, а я догадалась, что мне стоило предупредить его о поездке обратно. Я постояла у первой лестничной ступеньки, а потом сделала неуверенный шаг. Меня даже великолепие сада и самого замка не впечатлило, поскольку все мысли были заняты лишь одной проблемой — Было бы, конечно, проще, если бы генерал предложил встретиться не у короля под носом, но что есть, то есть. Вероятность встретить правителя, кстати, меня тоже никак не волновала. Наверное, мой мозг блокировал переживания о таких вещах, чтобы я окончательно кукушкой не поехала. Остановившись у двери, высота которой была не менее четырех метров, я заозиралась по сторонам. Что мне нужно сделать, чтобы меня пустили внутрь? Дверной молоток заметила не сразу, но даже когда увидела, не решалась им постучать. Дверь открылась сама, так внезапно, что я буквально ввалилась внутрь и тут же была подхвачена на руки. «Осторожнее, миледи!» Симпатичный мужчина лет тридцати от роду поставил меня на ноги и, поклонившись, улыбнулся. «Добрый день!» «Здравствуйте!» От волнения язык стал заплетаться, а губы растянулись в судорожной ответной улыбке. Я по приглашению быстро достала письмо из внутреннего кармана и уже собиралась отдать его мужчине, хотя он и не был похож на слугу, судя по явно дорогой одежде. О, нет, я не... Он, ухмыльнувшись, прищурился и взглянул на меня заинтересованно. А вас ведь зовут или верно? Мы встречались однажды, не помните? Простите, нет. Мое имя Дерек. Очень приятно. Волнение нарастало, а мужчина все не уходил. Он ведь куда-то собирался, раз выходил из замка. Так чего не идет? Я нервно осмотрелась. Стражники в латах стояли у нескольких коридоров и одного арочного прохода. Мимо пробежали двое парней в черных фраках и белых рубашках. Справа три женщины в темных платьях. Начищали пол мастикой. Прошу прощения. Мне нужно, чтобы меня кто-нибудь проводил к Бернару Эржетеру. У меня назначено на семь, и я уже опаздываю. Часы на стене показывали десять минут восьмого. Чувствую, получу взбучки не только за открытие склепа. Дерек окинул взглядом холл. «Мария!» — махнул рукой одной из женщин-служанок. «Проводи, к господину Аржетору». «Благодарю. Приношу извинения, вас должен был встретить дворецкий, но он сейчас занят. Его увольняют. Прекрасного вечера, надеюсь, еще увидимся». Дерек снова откланялся и выскочил за дверь. Мария проводила меня на третий уровень замка. Надо сказать, подъем по широкой лестнице утомил быстро. Высота каждого этажа была не менее пяти метров, и я ума не приложу, как и зачем жить в таком огромном доме. Ну ладно, король все дела, но как они не устают ходить-то по собственному жилищу? Это я уже потом узнала, что королевская семья живет в одном крыле и по остальным помещениям ходят только когда проводят балы. А сейчас шла и удивлялась масштабом. Десятки дверей, коридоров. Мы даже прошли через огромную круглую залу с фонтаном на втором уровне. В конечном итоге я опоздала еще минут на десять точно. «Миледи, я не имею права представлять вас. Это разрешено лишь дворецкому, поэтому прошу постучаться». Мария откланялась и оставила меня одну посреди пустого коридора. Здесь потолки были ниже и обычные небольшие двери. Я постучалась в ту, у которой мы остановились, и почти сразу услышала приятный голос. «Войдите!» Не дожидаясь прилива отваги, я потянула за ручку и шагнула в кабинет. «Господин Эржетер, простите за опоздание, меня задержали внизу. Проходи, Варали, садись». Генерал указал на кресло напротив своего стола, помимо которого в кабинете трех кресел и книжных шкафов больше ничего не было, даже шторы на окнах не висели. Помещение я осмотрела беглым взглядом, а вот на господине Эржетере мой взгляд задержался подольше. Темноволосый, статный, под черной рубашкой виднеются мышцы, густые брови, тонкий правильный нос и глаза цвета штормового океана. Во внешности Бернара не было никаких изъянов, что наталкивало на мысль, не коротышка ли он. Генерал сидел за столом, и роста его я не видела. Знала бы я, что в этом мире на каждом шагу такие красивые мужчины давно бы сюда попросилась. Варели Из мечтаний меня выдернул недоуменный голос хмурящегося Бернара. Ой, простите. Спохватившись, опустилась в кресло. Наши взгляды встретились, и я ощутила, как начинает сосать под ложечкой то ли от страха за собственную шкуру, то ли от того, что взгляд генерала был таким пронзительным. Не вспомнила даже, что мужчина из высших магов, И сейчас он меня, возможно, сканирует насквозь. «Итак, я пригласил тебя?» Я не варили. Выпалила и облегченно выдохнула. Несколько раз думала о том, как признаться, пока Сейман не отправит в замок официальное письмо. Но не думала, что решусь. Может быть, мне, как новичку в этом мире, простят глупость, совершенную мною той ночью на кладбище. Бернар застыл, не донеся до рта бокал воды. «Не вовремя». Вздохнул он через мгновение. «Давно очнулась?» «Около недели назад. В таком случае у меня к Тревору вопрос. Ну ладно, раз уж ты сама здесь. Правда, разговор у меня был кто и Варели, но теперь уже неважно». Я не верила своим ушам. «И что, все? Меня никто не закует в кандалы? Не бросит на съедение волкам?» «Пиши». Передо мной положили чистый лист бумаги и перо с чернильницей. «Что писать?» «Биографию? Если, конечно, помнишь хоть что-то?» «Уже почти ничего. Вот поэтому Тревору и стоило сообщить мне сразу. Ладно, пиши, что помнишь». Перо дрогнуло в моей руке, когда с кончика сорвалась капля чернил, и оставила кляксу на бумаге. Бернард тут же заменил лист движением ловким, словно привычным. Я записала свое имя. Фамилия и отчество из головы вылетели, а когда попыталась вспомнить, виски пронзила жуткая боль. Возраст такой же, как и у настоящей варли. Семейное положение? А был ли у меня кто-то? Или я жила в одиночестве? Надеюсь, что хотя бы домашних животных не было. Кому они теперь нужны будут?» «Все?» Генерал вскинул бровь, взглянув на единственную строчку. «Что ж, внизу справа поставь подпись. Моя анкета исчезла в ящике стола. «Ты уже выходила в патрули?» «Да» и ездила хоронить графа. Я рассказала все без утайки, умолчала, конечно, про склеп и чернокнижника. Пусть само как-то рассосется. Я себя виноватой не чувствовала. Этот мир, прежде чем забрать сюда, мог хотя бы спросить моего мнения. Сам виноват. Кем бы ни был этот проводник треклятый. Ты не переживай, что многого не понимаешь. Вскоре твоя душа окончательно срастется с телом, и все окажется привычным. Люди, города... Знания, полученные Варели в Академии, постепенно станут твоими. Сила тебя слушается, как я понял, но ну а своего личного опыта еще наберешься. Я должна говорить кому-то о том, кем являюсь. Знакомым, друзьям варели чтобы они не пугались. Друзья некромантов, их коллеги. Обычные люди и даже маги не любят с вами связываться. Сеймон Донни, Тревор и этот, как его, Грегори. Он самый упокой его души мироздания. Ума не приложу, сколько силы она влила в создание этого индивидуума, но даже я разобраться не смог. Даже вы. В моем голосе мелькнул сарказм, и я испуганно прикусила язык. Бернар же только усмехнулся: Я верховный Макварили, поэтому, и генерал. Звучит хвастливо, знаю, но тебе же наверняка интересно было узнать. Извините, нам с тобой придется иногда видеться. Я должен следить за тем, как ты осваиваешься в новых условиях. Возможно, приду в один из патрулей». Генерал проводил меня до выхода из кабинета. Там нашел одну из служанок и попросил довести до холла. Мы тепло попрощались, и из замка я выходила с улыбкой на губах. Радовало то, что мои опасения насчет тюрьмы не оправдались, а еще грела душу отношение начальства. Бернар оказался милым. Расстроилась уже, когда перешла через весь сад и вышла за ворота. До дома пешим ходом не менее часа, и это при условии, что я не заблужусь. А я обязательно заблужусь. Улица была пустынной, даже спросить дорогу не у кого. Да и как спросить? Подскажите, а где живут проклятые некроманты, которых вы все так не любите? На короткий миг обернулась на высокие кованные ворота за спиной и потопала через площадь, но не успела дойти и до середины, как меня окликнули. «Дерек?» Я не удивилась, но обрадовалась. Мужчина в мгновение ока пересек расстояние между нами. «Миледи уже уходит?» «Да, но я не знаю, куда идти. Свободных повозок тоже не вижу». Жаловаться не хотела, но все же посетовала в надежде, что Дерек сумеет подсказать дорогу. «Если вы не против, я бы вас проводил. Если же нет, то попрошу подать экипаж». В каре глазах мужчины мелькнула надежда на согласие. Да и вечер теплый так почему бы не прогуляться? Зря Бернар говорил, что все боятся некромантов. Дерек вон не похож на испуганного, даже предложил локоть, чтобы я держалась.